Глава 53 «Не спать! Не спать! Не спать!» раздраженно подгонял всех Николя, идя по коридору. «Люк! Жаклин! Сейчас же ко мне в кабинет!» После обнаружения тела Анны он заехал домой только на час, переодеть рубашку и выпить кофе. Такая же бессонная ночь, по его мнению, должна была быть у каждого из его подчиненных. До передачи дела остался всего день, и Николя не мог допустить, чтобы оно досталось любопытному выскочке из другого города. Сегодня к вечеру это дело должно быть закрыто любой ценой. Итак, что мы имеем? Убитая вела очень уединенный образ жизни, работала почти каждый день, в том числе по выходным, ни с кем не встречалась. Ее соседка сказала, что она жила одна, а все, что зарабатывала, отправляла домой своим детям. Она из Молдавии, там у нее остались два сына и отец. «Звонки проверили?» «Да, в самих звонках ничего не нашли, она звонила в основном домой, но что интересно...» На следующий день после убийства нашей первой жертвы ее мобильник зафиксировали рядом с мобильным господина Маршаля, прямо возле дома жертвы. Они созванивались несколько раз, а вчера вечером их мобильные снова оказались вместе. Вечером, как раз примерно во время убийства. «Люк, прямо сейчас поезжай и привези мне этого сукина сына в участок. На этот раз он попался». «Капитан...» Еще один момент. Подруга нашей первой жертвы, Ирен Дюпри, тоже созванивалась с Анной и тоже после смерти первой жертвы. Подруга-риэлтор? Ее тоже вези сюда. Хочу, чтобы через час они были здесь. Жаклин, что с банковскими счетами? Вам понравится. На счетах только небольшие суммы, превышений по кредитной карте нет, задолженностей тоже но она два-три раза в месяц делала денежные переводы домой. По несколько сотен или даже тысяч евро за раз. «Вот тебе и горничная. Вряд ли это чаевые, да?» «Да, капитан. В общей сложности за последний год она перевела почти 63 тысячи евро». «Ого!» — присвистнул капитан. «Откуда же у нее такие деньги? Воровала». «Пока не ясно. Может, после осмотра квартиры что-то появится?» «В самом телефоне что-то нашли? Заметки, мессенджеры, блокнот? Есть какие-то намеки на то, откуда она могла брать такие суммы?» «Нет, капитан, пока ничего». «Через час жду информацию по осмотру в квартире. И что у вас постоянно пищит?» «Простите, это телефон жертвы. Я все еще смотрю, вдруг придет что-то новое». Или я найду что-то, чего не видела?» «Это кто ей так активно пишет?» «Похоже, сыновья. Кто-то должен сообщить им о смерти матери». Николя взял уже Жаклин телефон и начал читать последние сообщения. «Вчера в 20.00. Ма, привет, как дела? Мы скучаем. Вчера в 21.04». «Ма, тут у Драго скоро экзамен, и он не уверен, что сможет сдать на отлично. Может, ему позаниматься с репетитором побольше?» «Вчера в 21.37». «Ма, ответь!» «Вчера в 22.10». «Мам!» «Вчера в 22.40». «Ма!» «У нас заканчиваются деньги. Ты сможешь в этом месяце прислать пораньше? Деду нужны были лекарства, пришлось потратиться». «Вчера в 23.09». «Ма, ответь!» «Вчера в 23.46». «Ма, ладно, я скажу, как есть». Драго впутался в неприятную историю. Ему нужны срочно деньги. «Вчера в 23.59». «Дело срочное, мам. Он связался с пацанами с района, они ему сломают ноги, если он не отдаст деньги». «Сегодня в 0.50». «Тебе плевать, да? Тебе всегда было плевать на нас. Ты бросила нас с братом». И откупалась деньгами. Так сейчас мы и просим у тебя деньги. В чем проблема? Сегодня в 2.43. Ма, прости, я погорячился. Ответь. Сегодня в 2.56. Ну ты и сука. Его же просто убьют. Не понимаешь? Сегодня в 11.03. Ма, я не горжусь тем, что сделал. Но ты и правда должна помочь. Драго капитально подсел на наркотики. «Мы оба, мы завяжем, обещаю, но сейчас ты должна помочь, иначе они убьют нас!» Николя вздохнул и убрал телефон.